Выступление на публике. Настроение. Настроение у человека бывает не только хорошее, но и плохое. Чем вообще обусловлен наш эмоциональный баланс? Факторы и предпосылки могут быть разными, как внешними, так и внутренними. Никогда, за исключением клинических случаев, не бывает так, чтобы человек длительное время пребывал в превосходном настроении или в депрессии. Суть нормального настроения – качели. Сегодня весело, завтра может взгрустнуться. Иногда настроение может меняться до нескольких раз в день. Профессиональное состояние человека напрямую зависит от его отношения к собственной деятельности, как в целом, так и в частностях. Когда выполняемое действие в тягость радостно на душе не будет. Если речь идет о нелюбимой работе, то человек вместо качественного и надлежащего исполнения своих обязанностей считает часы, оставшиеся до конца смены. Когда я учился в профессионально-техническом училище, на уроках, моим любимым занятием частенько были мысли о том, что Учеба уже закончилась, и я еду домой. Может, именно поэтому из меня не получилось хорошего слесаря. Любимое дело человек всегда делает с удовольствием и интересом. Он развивается творчески, морально, и становится в этом деле все более сильным специалистом. А там уже, глядишь, и оплата труда растет, и коллеги начинают уважать, и чувство удовлетворения собственной деятельностью появляется. Итак, Значит, его можно настраивать. И не только можно, но и нужно. Люди приходят в ночной клуб, чтобы веселиться и получать положительные эмоции. Кислая мина диджея им абсолютно не нужна. Выражению печали, апатии, недовольства просто запрещено мелькать на лице хорошего артиста. Любая, даже самая маленькая сцена работает как увеличительное стекло, потому что все на ней происходящее воспринимается зрителем куда бы, более масштабным и значимым, чем может показаться самому артисту. Логика здесь проста. Если диджей грустный, значит ему не нравится его работа. Если работа не нравится, он делает ее через силу, из-под палки. А для улучшения ее качества и палец о палец не ударит. Закономерно, что при таком подходе уровень мастерства такого горя-диджея будет очень низок. И про отрыв этой ночью можно смело забыть. Грустный диджей равно грустный танцпол. Поэтому, какие бы ни были у диджея невзгоды и неприятности, он должен уметь в нужный момент включаться. За кулисами он может уныло теребить свой телефон, играя в тупую игрушку. Но как только он появляется в свете софитов, на его лице должна сверкать ослепительная улыбка. И он должен излучать радость. И как вы уже поняли, светиться от счастья может только счастливый человек. Тот, который любит свою работу и посетителей вечеринок. Учитесь оставлять все трудности и проблемы за кулисами. Время вашего выступления – это время радости и веселья не только для ваших поклонников, но и для вас самих.